Роберт Курвиц. Божественный и страшный аромат. «Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Блаженный Августин. Глава первая. Шарлотта Сяль Этот курортный район в окрестностях Вассы поглотил четырех девочек, сестер Лунд. Вместе с их тонкими косточками и загорелой кожей канула в небытие целая эпоха. 6 километров извилистой береговой линии, популярный в 50-й пляж. Ряды кабинок для переодевания, ветер шумит в тростнике. Вот они, времена, которых рыдают консерваторы. Времена, когда родители могли отправить детей на пляж без присмотра, с двумя реалами в кармане шорт, на проезд и мороженое. Отцы и матери озабоченно качали головами и скрывали от детей новости из Мессины, Града, Готвальда где, казалось, каждую неделю находили в печах остатки маленьких скелетов. Там, каждую неделю, чья-то дочь выбиралась из подвала, где ее держали 30 лет, и звала на помощь. Там, но не здесь. Здесь социал-демократия. Нежные персиковые цветы социал-демократии, ее заботливые социальные программы и ее прогрессивный подход исцелят даже самую искалеченную душу. В этом заповедном краю никого не посетит странная техническая идея оборудовать в подвале секретную комнату с вентиляцией, наружные отверстия которой замаскированы садовыми фигурками в виде ветряных мельниц. Все эти мрачные фантазии разгоряченного ума остывают и растворяются в прохладном тумане. Дыхание далеких голубых ледников замораживает эти болезненные мысли в головах. «Васса, вот где вы хотели бы жить». Но вот однажды, утром вторника, когда по голубому небу плывут белые облака, четыре сестры Лунд – Шарлотта, 14 лет, Молин, 13 лет, Энни Эллен, 12 лет и Май, 5 лет, отправляются на пляж. С собой они берут два реала наличными, четыре купальных костюма, еду и напитки и два больших полотенца в двух пляжных сумках. В 9.30 они садятся на конку в Ловисе, при Градивассе. Водитель конки хорошо их помнит. Сегодня, 20 лет спустя, знаменательный день для Роланда, живущего в доме престарелых. Потому что он наконец-то может об этом рассказать. «Самая старшая купила билеты на всех. До Шарлоттсияля. 40 сентимов. По 10 за билет. Если бы они проехали на остановку дальше, билет уже стоил бы 20 сентимов. Это я помню очень хорошо». «Там начинаются междугородние линии, тариф в два раза выше». «Боже мой, какая красавица! А до чего учтивая? Старшая. Шарлотта!» – чеканет старик. «Я тогда еще не знал, прочитал потом в газете. А как прочитал, сразу пошел в полицию. Тут каждая секунда на счету». В 10.25 девочки сходят с конки в Шарлот яле Каждая по очереди благодарит водителя. Вот как хорошо они воспитаны. В это утро на пляже жарко, а народу немного. Там девочек встречает мороженщица Ангета. 20 лет назад Ангета еще училась в колледже и летом подрабатывала, продавая мороженое. Молин и Ани Эллин покупают четыре порции. Два ванильных, одно с лаймом и одно шоколадное. Остальных девочек из магазина не видно. Шторы на окнах опущены, открыто только окно рядом с прилавком, где витрина. С утра в будний день посетителей мало, юная Ангета знает девочек и помнит их предпочтения. В этот день мятного, любимого мороженого Молин нет в продаже, поэтому возникает небольшая заминка. Кроме мороженого, девочки против обыкновения покупают три жареных пирожка с мясом. Итого на один реал 50 центимов. Девочки выходят из магазина, и в открытое окно рядом с прилавком Ангеты замечают рядом с ними какого-то мужчину. Про мужчину Ангета ничего не помнит. Ни возраста, ни роста, ни как он был одет. Ни того, был ли он один. И как позднее начала задумываться Ангета, был ли он там вообще. Это последний раз, когда кто-то видел девочек. Четыре дочери Анн Маргарет Лунд, за два дня до того занявший пост министра образования, и у бумагопромышленника Карла Лунда, исчезают без следа. Освещение этого дела в прессе превращается в многолетний роман. Каждая мелочь подробно описывается на страницах газет, и история о сестрах Лунд глубоко врезается в память нации. Их исчезновение становится одним из самых громких нераскрытых дел в Реаловой зоне. Около 12.40, за 5 часов 20 минут до 6 вечера, когда девочки должны вернуться домой в Лависсу, и примерно за 30 минут до покупки мороженого, трое мальчиков сидят в гостиной. Пробивающиеся сквозь жалюзи солнца чертит на стенах комнаты золотые полосы. Мальчики, одноклассники двух из сестер. Рослый веснушчатый парень держит возле уха телефонную трубку. «Да звони-то уже, наконец!» – торопит белокурый мальчик, выглядывая из-за его спины. «Как-то некрасиво, звонить на три часа раньше, чем договаривались», – сомневается веснушчатый. Толстый иммигрант из Ильмара тянет его за рукав. «Давай, Тереш, позвони. Тут что-то не так». «Знаю, знаю», — говорит Тереш, и стальной диск телефона звякает под его пальцем. Приближается оглушительный гул времени, самый ужасный звук в мире. Сквозь окно в золотую комнату льется не свет, а непроницаемая серая мгла. Все расстояния в ней непреодолимы, и вместо пространства все предметы разделяет «коррор вакуи». Примечание. Коррор вакуи. Дословно, с латинского языка переводится как боязнь пустоты, греческий аналог ценофобия, французский пленизм. Тенденция к избыточному заполнению художественного пространства деталями. В результате поверхность фасада или живописное полотно оказывается перенасыщенным элементами декора, что может вызывать противоречивый эстетический эффект. Конец примечания.